Глава двадцать Соня. Я влетела в нашу комнату, которая от обилия народа в ней стала казаться совсем крошечной. Парни уже успели переодеться и стояли у окна, одинаково очаровательно хлопая ресницами. Демид снова оккупировал кровать Марины, а вот самой подруги, как и Артура, нигде не было. «Что вы так смотрите?» — не поняла я. «Салфетки давай, или чем вы там боевой раскрас снимаете?» — подсказал мне Назар. «А у нас нет?» — развела я руками и тут же вызвалась. «Пойду у соседок спрошу». Развернулась, попыталась выйти, но почти вписалась в широкую грудь прогульщика собственного наказания Влада. Лицо четвертого проигравшего вытянулось, глаза округлились, а губы сами разъехались в широченную улыбку, когда он рассмотрел боевой раскрас своих товарищей по несчастью. Ты где был? Подозрительно сузив глаза, поинтересовалась я. Наказание прогуливал. Я бегал, как и недавно Багров отмахнулся Влад. Боже, ну какова красота, мама мия! Глаза разбегаются! «Даже не знаю, за какой красоткой начать ухаживать». Влад зарыжал по очереди, оглядывая своих друзей. «Уйди, противный!» — манерно отмахнулся от него Назар. «И где вы все по очереди бегаете?» — буркнула я. «Ой, Соня, тебе такие места пока лучше не знать!» — сверкнув глазами, сообщил мне Влад. Отодвинул меня с порога и подошел ближе к своим друзьям по несчастью. Владик, а ты не хочешь тоже накраситься и чайку попить? Грозно уточнил у друга Лука. С вами, девочки, хоть куда? Окончательно разошелся Влад. Сделала из вас софочка женщин. До Луки дошло. Он посмотрел на меня, и в глубине его глаз я увидела понимание, почему он с раннего утра в женском халате с макияжем и бантиком на голове дефилировал по общежитию. Я приподняла бровь и скрестила руки на груди, выдерживая его взгляд. Мартынов напрягся и пружинисто встал, а парни замолкли. «Соня, салфетки, нам еще на занятие идти?» Напомнил Назар, понимая, что дело пахнет керосином. Я медленно развернулась и вышла. Народ, все еще впечатленный зрелищем, толпился в коридоре. «Кто умеет снимать макияж, приглашаю в гости», — громко объявила я. Первыми вызвались филологини из соседней комнаты. Девчонки вооружились спонжиками, какими-то яркими бутылочками и пошли на дело. Я хотела было последовать за ними, но Мартынов, улучив момент, вышел в коридор, подхватил меня под локоть и отвел в сторонку. «Соня?» — начал он. «Что?» — невинно захлопала я глазами. «Откуда знаешь?» Мартынов прислонил меня к стене и навис сверху, опёршись локтем в стену около моей головы. «У меня встречный вопрос. Почему ты не сказал?» «Я запретил тебе с ним общаться», — напомнил Демит. «А ты, рыжая вредина, специально пригласила его на свидание. Я еще и влюбиться в него хотела, назло тебе», — призналась я. Мартынов крякнул, открыл рот, закрыл и нахмурил брови. «Но это не повод был мне не говорить», — ткнула я его пальцем в грудь. «Я сама умею за себя постоять». «Но тут у меня сомнений нет», — согласился со мной Демид. «Соня, я побежала», — Отвлек меня голос Полины. Подруга махнула рукой и быстро удалилась, поправляя сумку на плече и никак не комментируя нашу с Мартыновым позу. Демид опустил голову, посмотрел на меня из-под бровей и сверкнул глазами. «Сегодня играем вдвоем, На желание?» — оповестил он. «Сегодня?» — испугалась я. «На... на желание? вдвоем? «Ты пошутил?» «Я с опасяном и только с ним. Мартынов, думаешь, я не знаю, что ты всегда жульничаешь?» «Я буду играть честно?» — захлопал он ресницами. «Я отказываюсь», — открестилась я от сомнительного предложения. «Сегодня после пар зайду за тобой». Не стал слушать мои возражения Демид. «И учебники с собой бери». «Домашнее задание на завтра сделаем». «А Марину можно с собой взять?» С надеждой поинтересовалась я. «Арта, Влада, Опасяна и всю общагу», — закатил глаза Демид. «Нет, Соня, я хочу честно выиграть у тебя свое желание». «Какое?» — проявила я любопытство. «Проиграешь? Узнаешь?» — загадочно пояснил Мартынов, укрепляя нездоровые подозрения. потому что любопытство пересилило и очень хотелось проиграть, чтобы узнать, чего же он от меня хотел. «Дёма, я чувствую подвох», — призналась я. «Собирайся, давай на пары, опоздаем». Демид приобнял меня и легонько подпихнул к двери в мою комнату. Его рука задержалась на талии чуть дольше обычного, но лицо было абсолютно непроницаемо. Я сделала шаг, и дверь открылась, выпуская из нашей комнаты соседок, довольных и раскрасневшихся. Спасибо, поблагодарила я, прижав ладони к груди, и отправилась все-таки выяснить, почему четвертая барышня прогуляла утреннее чаепитие. Сонечка, ну не ругайся, правда не мог приехать. Тут же отреагировал на меня Влад. Проснулся с утра и, как увидел новые тапки со злобными зайцами, так и завис, глядя на такую прелесть. Глаз отвести не мог. «Ты прощен», — великодушно решила я. Потому что весь спектакль был создан исключительно, чтобы сделать женщиной одного конкретного трепача, а остальных просто задело взрывной волной. Лука прятал глаза, но я видела, что парню очень хочется со мной поговорить. Я же больше разговаривать не хотела. Впрочем, обида на него тоже не держала. И с удовольствием бы с Лукой дружила. Пойдемте, а то опоздаем!» — поторопил нас Илья. Парни подхватили свои вещи, сложенные горкой в уголке. Я сменила обувь, взяла свой рюкзак и последний покинула комнату, заметив, что сумка Марины лежит на ее столе. Глянула на часы, двадцать минут до начала пар. Написала подруге короткое сообщение и тут же получила ответ. Марина написала, что все успеет и свою сумку из комнаты заберет сама. Мы всей организованной толпой спускались по лестнице. Парни шли первыми, а мы с Мартыновым замыкали колонну. Демид замедлил шаг, чтобы подстроиться под мою скорость, отобрал мой рюкзак, а сам закинул руку мне на плечо. И все это с каменным видом. Я подозрительно на него покосилась, подумала и решила руку не сбрасывать. Мы так и шли, почти обнявшись до самого университета, и только у ворот Мартынов вернул мне рюкзак, заботливо поправил его на плечах и напомнил. «После пар. Побег будет рассматриваться как капитуляция и молчаливое согласие выполнять все мои желания до конца твоих дней, рыжая. Не дождешься, Я победю». «Побежу я, тебя сделаю!» — решила я. Мартынов вдруг протянул руку и заправил мне за плечо прядь волос. Кончики его пальцев на мгновение коснулись кожи, и я вздрогнула. Мартынов резко развернулся и поспешил догнать своих друзей, пока я смотрела ему в спину.